Одиннадцать баров Трианы. Ты должен рубить, рубить и рубить. Рубить безжалостно, пока не очистятся ряды деревьев, и лес не сможет снова считаться здоровым. Жан-Ануй, жаворонок. Бывают собаки, при взгляде на которых можно довольно точно понять, что представляют собой их хозяева. И бывают автомобили, вид которых достаточно ясно отражает личность и характер их владельцев. «Мерседес Пенчо был темный, блестящий, огромный, с трехконечной звездой, угрожающей ощетинившейся на радиаторе и напоминающий прицел носового пулемета. Машина не успела остановиться, как Селестина Перехиль уже стоял на краю тротуара, придерживая открытую дверцу, чтобы шефу было удобнее выйти. Движение напротив лакомпаны было весьма оживленным, так что смог успел оставить заметный след на вороте розовой, точнее цвета лососины, рубашки перехиля. Между двубортным пиджаком цвета морской волны и шелковым галстуком, усеянным красными, желтыми и зелеными цветами, и горевшим на его груди, подобно светофору. Струи выхлопных газов шевелили его редкие прямые волосы, разрушая камуфляжное сооружение, которое он каждое утро воздвигал со всем терпением, тщанием и немалым количеством лака, начиная с пробора над левым ухом. — Ты еще болише, — облысел. Намеренно едко заметил Гавира, на ходу скользнув взглядом по испорченной прическе перехиля. Он знал, что ничто так не задевает его телохранителя и помощника, как высказывание на эту тему. но считал, что периодическое использование шпор идет на благо скотине в его загонах, не давая ей слишком успокоиться. Кроме того, Гавира был человеком крутым, создавшим самого себя, и такого рода упражнения в христианском милосердии вполне соответствовали его натуре. Несмотря на интенсивное движение и смог, День обещал быть прекрасным, Гавира окинул быстрым взглядом то, что окружало его. Он стоял на тротуаре, очень прямой, оправляя манжеты рубашки так, чтобы они высовывались из-под рукавов пиджака. Ровно настолько, дабы майское солнце смогло поблистать на золотых 24 карата запонках, отягощавших двойные отвороты из бледно-голубого шелка творение лучшего портного Севилья. Он выглядел как манекенщик из журнала «Мужских мод» в ожидании фотографа, особенно когда поправил узел галстука и затем провел ладонью той же руки по виску, приглаживая свои густые, черные, чуть вьющиеся за ушами волосы, зачесанные назад и блестящие от бриллиатины. Пенча был смугл, строен, чистолюбив, элегантен, любил побеждать, имел деньги и находился на пути к гораздо большему. Из этих семи определений или ситуаций, четырьмя или пятью он был обязан исключительно собственным усилием, что составляло предмет его гордости и его надежду, а также давало ему все основания для того уверенного, удовлетворенного взгляда, которым он обвел вокруг себя, прежде чем направиться к углу улицы Серпьес вместе с Перехилем, который следовал за ним по пятам с опущенной головой и видом раскаявшегося грешника. Дон Октавио Мачука восседал за своим всегдашним столиком в кондитерской, ла компана просматривая бумаги, которые подкладывал ему Кановос, его секретарь. Вот уже несколько лет президент банка Картухано по утрам предпочитал своему кабинету в аренале, отделанному дорогим деревом и украшенному картинами, столик и четыре стула на этой террасе, расположенной там, где билось самое сердце города. А здесь он читал АБЦ, созерцал текущую мимо жизнь и делал свои дела от часа завтрака до часа аперитива, после чего отправлялся обедать в свой любимый ресторан «Касса Роблес». А теперь он почти никогда не появлялся в банке раньше четырех часов дня, так что у его служащих и клиентов, если дело требовало срочного решения, не оставалось иного выхода, кроме как приходить в «Ла Кампану». Это относилось также и к самому Гавире, который, как вице-президент и генеральный директор банка, был вынужден проделывать этот путь почти каждый день. Это, несомненно, являлось причиной того, что его победоносный взгляд все более омрачался по мере приближения к столику, за которым над чашкой кофе с молоком и половиной булки антекера, намазанной сливочным маслом, сидел человек, которому он, пенчу Гавира, был обязан своим настоящим и будущим. и уж совсем омрачился взгляд финансиста, уловив среди газеты журналов, выставленных в соседнем киоске, обложку куплю с С, красующуюся на самом видном месте. Глаза Гавиры лишь на мгновение задержались на ней. Потом, затылком ощущая напряженный взгляд Перехиля, он, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь. Но где-то внутри у него возникла и стала разрастаться черная туча. От ярости у него даже свело желудок, закаленный ежедневными часовыми занятиями на тренажерах и сауной. Злополучный журнал уже два дня как лежал на столе его кабинета в аринале. И Гавире были знакомы до последней мелочи так, как будто он сам делал их. Все и каждый из снимков, занимавших несколько страниц, а также фотография на обложке. В силу обстоятельств она получилась не слишком резкой, однако на ней можно было безошибочно узнать его, Гавира-жену, Маккарену Бруннер, де Лебриха, наследницу герцогского титула Дель Нуэво Экстремо, происходящую из старинного аристократического рода, уступающего в знатности лишь герцогам Альба и Медина-Седония, выходящую из отеля Альфонсо XIII в 4 часа утра вместе с Ториадором Куром маэстралем Ты опоздал, — заметил старик. Это была неправда, и Пенчо Гавира знал, что это неправда. Ему не нужно было даже смотреть на часы. Поддерживать напряжение мелкими, но постоянными замечаниями. Таков был и его стиль, перенятый как раз от Дона Октавио Мачуки. Он держал подчиненных в состоянии благотворной неопределенности, не давая им почить на лаврах. Перехиль с его пробором над самым ухом и его более или менее скрытыми пороками служил Гавире ближайшим подопытным кроликом. «Не люблю, когда люди опаздывают», — повторил Мачука на сей раз громко, словно информируя об этом факте официанта в полосатом жилете с латунным подносом в руках, ожидавшего указаний рядом со столиком и на лету ловившего каждое слово и движение Донна Октавио. По утрам ему всегда оставляли один и тот же столик рядом с дверью. Гавира слегка кивнул, принимая слова шефа с полным спокойствием. Потом велел официанту принести пиво, расстегнул пуговицу пиджака и сел на плетеный стул, на который президент банка Картухана жестом указал ему. Отвесив подобострастный поклон, Перехиль занял место за другим столиком, в сторонке, где уже сидел секретарь Кановас. складывая бумаги в черный кожаный портфель, худой, похожий на крысу Кановос. Отец девятерых детей и безупречный семьянин служил Дону Октавио Мачуке еще в те времена, когда тот занимался контрабандой желтого табака и духов через Гибралтар. Никто не помнил, чтобы Кановос когда-либо улыбнулся. Может быть, потому что его чувство юмора было погребено в пантеоне объемистого списка членов его семьи? Как бы то ни было, секретарь не вызывал симпатии у Гавира, и он тайно вынашивал планы относительно его будущего. Немедленное увольнение, как только старик решится освободить свой уже почти необитаемый кабинет в Аринале. Не произнося ни слова, и так же, как его шеф и покровитель, устремив взгляд на улицу, полную людей и машин, Гавира подождал, пока официант принесет пиво. Получив свой заказ, он отпил глоток, наклонившись вперед, стараясь, чтобы пена не капнула на безупречную складку его брюк, затем промокнул губы платком и откинулся на спинку стула. «Алькальд наш», — наконец сообщил он. На лице Октавио Мачуки не дрогнул ни один мускул. Он смотрел через дорогу на бело-зеленый рекламный транспарант андалузского ломбарда. основан в 1935 году, вытянувшийся вдоль балкона второго этажа дом по соседству с выстроенным в неомавританском стиле зданием банка Понтианте.